Глава девяносто восьмая. Натан никогда не видел свою мать на такой высоте, но сам он никогда не чувствовал себя таким уставшим. Медальон в его груди лежал тяжелым грузом, заставляя поток его крови обтекать себя, протекать через себя. Цепочка позвякивала отбиение его сердца. Его кожа была настолько тонкой, что сквозь нее он видел просвечивающие органы. Его легкие имели синюю окраску, словно в них никогда не бывало достаточно кислорода. И еще была боль. Боль в костях, в костном мозге, тупая, грызущая. Боль в нервах, нарастающая и утихающая вместе с сокращением и расслаблением желудочков его сердца. Боль в центре головы, внутри, за глазами. Вся эта боль заставляла его гнуться, в то время как его мать стояла, расправив плечи, пока женщина в ливрее, выдававшая в ней служанку дома, одевала ее в мантию из тяжелого темного бархата. Человек с родимым пятном повел ее вперед. Натан пытался последовать за ними, но споткнулся и упал на одно колено. Его мать не обернулась, но Приси помогла ему подняться, обхватив рукой вокруг талии. «Я даже и не знала, что твоя мамочка такая крупная шишка. Что же она делала все эти годы в трущобах, кормясь со своих посетителей? Могла бы ведь жить здесь, где все лизали бы ей задницу сутки напролет». Натан почти не уловил вопроса. В ушах у него звенела кровь, перед глазами роились облака крошечных ярких мошек. Все, на что он был способен, — это дышать. не что-то сказала и рассмеялась. Гэм тоже, но они были где-то вдалеке, почти недоступны, и Натан сосредоточил свое внимание на каждом следующем вдохе, каждом следующем шаге. Пол в бальной зале пружинил, отбрасывал ногу Натана, когда та опускалась на него. Сильнее, когда они вышли на середину, слабее, по мере того, как они приближались к противоположной стене. Здесь имелось возвышение с музыкальными инструментами на подставках, ожидавшими своих музыкантов. Вот здесь Натану хотелось бы присесть, собраться с силами, повернуться лицом к той силе, что стирала его из этого мира. Но они не остановились, и у него не хватило сил попросить об этом. Они перешли в другое помещение. Это был апельсиновый сад, хотя откуда Натан знал, что это так, он и сам не мог бы сказать. Его мать, впрочем, была здесь как дома. Наконец-то она оказалась полностью на своем месте, в нужной температуре, защищенная от разрушительного действия климата, обеспеченная правильным уходом. И Натан вдруг увидел ее девочкой, настолько же реальной, насколько реально была та мать, которую он знал сейчас, хотя бы в данный момент, когда она пробежала, смеясь сквозь деревья, провела рукой по запотевшему стеклу и принялась рассматривать свою мокрую ладонь. Она лизнула ладонь. Пресси шла под руку с Гэмом, и хотя Натан старательно передвигал ноги, они казались бумажными. Какие-то шаблоны ног, вырезанные из ткани, которые волочились за ним следом, неспособные взаимодействовать с землей и поддерживать его. Мир перед его глазами был невесомым и выцветшим, словно Натан глядел назад во время или насквозь в самую суть вещей, словно он видел мир вещей, давно ушедших или иных, чем те, какими они были сейчас, вещей, которые ему больше не принадлежали. Они прошли по каменной галерее вокруг фонтана и через широкую арку вышли в сад, освещенный лампами и жаровнями, где среди деревьев и кустов находился пруд, похожий на тот, что был в башне у господина. В этом пруду девочка, теперь более реальная, чем его мать, принялась ловить тритонов за хвосты, пропускать между пальцами лягушачью икру и хватать за ноги личинок стрекоз, поднимая их к глазам. Когда они проходили мимо, какая-то рыба выпрыгнула из воды с раскрытым ртом, чтобы молча поговорить с ней. Вода плескалась между скульптурами, стекала по горкам альпинариев, не спадала белыми каскадами и пузырилась вокруг ступней его матери, ее девчоночьих ступней. Подол ее бархатной мантии, Намок и почернел. Его собственные ступни были уже совсем прозрачными, похожими на контурные наброски, которые рисовала книга, прежде чем их раскрасить. «Натан, с тобой все в порядке?» — спросила Дашини. Он не отозвался, не мог заставить воздух вибрировать в голосовых связках. Дашини повторила вопрос, и на этот раз слова вообще не достигли его слуха. Однако Натан ощутил, как его поддерживают, помогая остаться на ногах. Человек с родимым пятном остановился перед украшенными орнаментом воротами, дрожавшими и струившимися от магии, которая должна была переправить их вниз к порту. Подбежал привратник и принялся перебирать связку с ключами, поочередно вставляя их в замок. Он торопился, со звоном роняя ключи, и мать Натана скрестила руки, одновременно и женщина, и девочка, и на ее лицо легла легчайшая тень раздражения, как если бы, по ее мнению, они были достойны лучшего обслуживания. Человек с родимым пятном шагнул к ней, прикусив нижнюю губу и моргая, сцепив пальцы, выкручивая руки перед грудью. Однако прежде чем он успел заговорить, извиниться, предложить тотчас сыграть свадьбу, бросить свою жизнь к ее ногам или выразить еще какое-либо мучившее его чувство, Мать Натана взглядом заставил его замолчать. В этом молчании они принялись ждать, а служитель все более лихорадочно гремел ключами. Понемногу в саду собралось несколько групп людей, худые и гибкие мужчины и женщины, неврастенические дети с величественной осанкой и пепельно-бледными лицами, суровые и напуганные, в чересчур тесной элегантной одежде. За каждой из этих групп Следовала толпа слуг с мешками и тюками, с завернутыми в ткань обжедаа, драгоценными безделушками, с перевязанными бечевкой коробками, с несумыми за края зеркалами. что тоже был здесь. Он показывал свиток всем, кто к нему приближался, как бы защищаясь с его помощью. Он держался за раненное плечо. Вскоре люди были повсюду. Все держались на почтительном расстоянии от Натановой матери, молча, терпеливо, с затаенной злобой ожидая, пока им откроют дверь, и тем временем разглядывая друг друга. Превратник пребывал в полнейшем смятении. Ключи в его руках стучали, словно кастаньеты, и хотя весь остальной мир был блеклым, мучение служителя Натан чувствовал превосходно, в то время как все остальные, судя по их лицам, желали ему смерти. Это должно было быть проще простого, ведь Натан к этому времени уже сделал гораздо большее. Разве он не разрушил город? Разве он не прикоснулся к телу Бога? Не взял себе его глаз? Однако, когда он наполнил своей искрой замок такую крошечную вещь, мир превратился для него в чистую боль. Зуд был болью. Чесать было страданием. Движение искры по его нервам Было мучительно, и боль была настолько чистой и яркой, словно это солнце взошло в центре его души. Боль брала начало в медальоне, в запрещающем персте, и разливалась оттуда повсюду. Казалось, она полностью вытеснила сердце. Натан положил ладонь себе на грудь, хотя напряжение мышц тоже доставляло боль, и понял, что его пальцы совершенно ничего не чувствуют. Как если бы медальон притупил все ощущения снаружи лишь для того, чтобы заменить их невыносимым страданием внутри. Дашини встала перед ним на колени, взяла его лицо в свои руки, поглядела в его невидящие глаза, в их расширенные черные полные муки зрачки. Ты зашел слишком далеко. Кровь в жилах Натана застыла. Ее тяжелая неподвижность обжигала. Она сгустилась, свернулась закупорило сердце, а без движения крови он не мог жить. Внутри него царило безмолвие. Теперь оно казалось смертью, словно смерть вошла в него, раздирая его на части, растягивая и разрывая каждую клеточку, разъединяя его изнутри. А затем рядом оказалась его мать. Она была девочкой и одновременно женщиной, и она подняла свою руку, такую изящную, с такими обкусанными ногтями, столь безупречную, со столь въевшейся грязью, невинную и могучую, и положила ему на грудь. «Твоя жизнь принадлежит мне», — произнесла она. Из сердца Натана грохнуло, и кровь ринулась по венам, словно порыв ветра. Его душа вернулась, вновь найдя опору в почти покинутом ею теле, и Натан сделал глубокий хриплый вдох. Мать повернулась к нему спиной и прошествовала к воротам.